Ему кажется, что он лежит на прохладных простынях и смотрит в потолок. Потолок совершенно белый, а в центре его изображен красный треугольник. Он бессмыслен, его цвет невыносимо ярок, и он давит на мозг, вызывая ужасную боль. Словно у этого треугольника есть отверстие, и кто-то стремится втиснуть в него его круглый череп. О, если бы не было этого треугольника!» Как прекрасно было бы здесь. Потолок белеет сахарной головкой, и его сладость даже ощущаешь на языке. На нем висит матовая лампочка, как уснувший бутон водяной лилии. И вдруг толчок. Что случилось? Ах да, сотый этаж. Открытая дверь лифта, пальмовая роща, звучащая радуга перекинувшейся арки. Брок хотел перебежать по ней, но вовремя спохватился. Этого делать нельзя, ведь он выдаст себя. Мюллер сразу поймет, что кто-то незваный хочет проникнуть в его резиденцию, ведь это не мост, это дуга арфы, на которой должен сыграть мелодию каждый гость, входящий во дворец Мюллера. Не остается ничего иного, как ждать, чтобы соединить свои шаги с другими, который тоже направится сюда. Ждать пришлось недолго. Послышался шум шагов, и среди пальм показался лорд Гумперлинг. Это и вправду был он, морская чайка. Его Брок меньше всего ожидал увидеть. Откуда он взялся? Воспоминание о принцессе обожгло его. Что с ней случилось? Лорд Гумперлинг Без колебаний вступил на мостик. Вслед за ним нога в ногу двинулся брок. Мост отозвался грустной мелодией, которая затихла только когда они остановились перед воротами дворца. Морская чайка с наслаждением подвергся процедурам, предшествующим аудиенции. Наконец, в белом одеянии римских патрициев он предстал перед идолом. Надутый Мюллер вновь восседал на своем троне, разложив на коленях живот с расчесанной окладистой раздвоенной бородой, прилепленной к застывшей улыбке. «О, повелитель!» — воскликнул Гунтерлинг, касаясь лбом ковра. «Я исполнил твой приказ». «Какой приказ?» — голос доносится откуда-то изнутри фигуры. «Принцессу Тамару я отвез обратно на родину». Брок вздохнул с облегчением. «И я тебе это приказал!» — раздался громогласный крик. «Я повиновался твоему голосу, о повелитель!» Морская чайка кратко рассказал, как его разбудили, как он вначале сам не поверил и с револьвером в руках бросился к дверям, но как потом повиновался, когда убедился, что голос звучит с потолка. «Тебя обвели вокруг пальца!» — послышалось злобное шипение. «Обманули, как мальчишку, морская чайка со слиными ушами!» «Ты внял голосу не моему, а дьявола!» «Немедленно назад! Подними по тревоге весь флот! Он к твоим услугам! Но без принцессы не возвращайся! Вон!» Лорд Гумперлинг исчез. В зале остался только Брок. Он понимает, что действовать надо быстро, ибо его принцессе грозит опасность. Скорее закончить это дело. Но сначала надо найти Мюллера. Надо обыскать весь дворец, все комнаты, все ниши, простукать все стены, полы, потолки.